Глава двадцать шестая. Королевский гнев. Эйден. «Эйден Марк Фонторийский, ты что вытворяешь?» Грозно рыкнул на меня отец, едва я вошел в его кабинет. Ого, кажется, он не на шутку разозлился на меня. Последний раз он назвал меня полным именем еще в детстве, когда я экспериментировал с магией и взрывом сотворил целую воронку в Королевском саду. К счастью, я не пострадал, а вот королевским лилейникам повезло меньше. Меня тогда на неделю посадили под домашний арест. Он сидел за столом, где были разложены документы. Я узнал ту самую желтую папку с досье, в которую совсем недавно что-то строчил главный инквизитор. Ничего себе скорости у Лертейна, Успел и доклад дописать, и даже доставить его королю, пока мы с Кариной были в дороге. Правда, потом мы еще немного на Драконара Шустера отвлеклись, но все равно оперативность инквизитора меня впечатлила. «Позвольте уточнить, Ваше Величество, склонился я перед королем. «Что именно вызвало ваш гнев?» «Хороший вопрос, Эйден», — возмущенно заявил отец. «Даже не знаю, с чего начать этот длинный перечень. Всего за один день ты натворил столько, что у меня волосы на голове дыбом встают. А я думал, что Арнольда никто не переплюнет по выходкам, но ты меня удивил. Я бы даже сказал «потряс». «Огласите весь список, пожалуйста», — сохраняя хладнокровие, отозвался я. «Ты, страж разлома из Ордена Хранителей, который кровью поклялся не впускать в наш мир ни единого существа, любого вида и формы, притащил в наш мир инопланетную особь!» — начал перечисление король. «Она не О!» — попытался возразить я, но меня перебили на полусловие, и король гневно продолжил. «Не дожидаясь, пока ее обследуют медики, ты прижал ее к себе и поцеловал!» Даже ни на минуту не задумался, что она может быть заразна и способна убить своими микробами и тебя, и миллиарды других существ на всей планете. Она полностью сда... Сделал я новую попытку вклиниться с объяснениями, но короля было не остановить. «С какой стати ты так расслабился, что допустил укус шаоринки, принцессы Бетси? Совсем бдительность потерял. Ты понимаешь, что из-за этого инцидента мы можем оказаться на грани войны с шаоринцами?» «Стоит до короля Шаунара II дойти слухам, что мы подозреваем его дочь в намеренном причинении вреда здоровью наследного принца Фонтарии, как у наших границ будут стоять чешуйчатые войска, а слухи непременно дойдут, причем, как всегда, искаженные и преувеличенные. Не удивлюсь, если ему донесут, что мы обвиняем принцессу Бетси в попытке твоего убийства. Эту проблему можно решить дипломатией. начал было я, но меня опять перебили». И почему после своего исцеления ты не последовал рекомендации медиков, не вернулся в замок на отдых? Тем более, что Арнольд любезно вызвался подменить тебя на посту. Ты же наследный принц, будущий король, и должен беречь себя. Мне начинает казаться, что непутевый Арнольд гораздо больше думает о наших подданных, нежели ты. Это спорный вопрос, не успел договорить я. В который раз, перебив, король продолжил на меня рать. Я вижу, как сильно ударил по тебе шауринский яд. Ты едва держишься на ногах, а цвет лица близок к расцветке картойской жабы. Почему ты так наплевательски относишься к своему физическому состоянию? Не понимаешь, насколько ты сейчас уязвим? Тебе надо было вернуться в свои покои, выпить все те лекарства, что выписали лекари, и лечь отдыхать. А вместо этого ты решил поиграть в рыцаря и сопроводить инопланетную особь в Инквизицию. Она не особь, — успел вставить я в потоке этой отповеди. Проигнорировав мою реплику, отец гневно тряхнул головой. «А что ты устроил с Лиртейном? Какого грахтунга ты избил главного инквизитора королевства Фентария у всех на глазах из-за какой-то иномерной девицы? Ты знаешь ее всего ничего, не больше суток, а уже настолько проникся ее персоной, что вытворяешь такое, как дрессированная собачонка, прыгаешь по ее указке, лишь бы ей угодить, и ради нее даже намерен отказаться от трона? Знаешь, как я это расцениваю? как угрозу национальной безопасности. «Отец, ты не прав, она...» Судорожно выдохнул я, понимая, насколько серьезно настроен король. «Покажи метку истинной пары!» Рявкнул он на меня. «Что?» — опишил я и даже на всякий случай посмотрел на запястье. Никаких татуировок там не было. «Метку покажи!» — с нажимом повторил он. «Не можешь?» — потому что ее нет. «Будь у тебя метка, твое поведение можно было бы объяснить и понять. Любовь с первого взгляда? Серьезно? Метки нет, мутная девица, обычная человечка, причем с загадочным рубцом от магического артефакта. Никто не знает, на что она способна, но одно ясно точно — она тобой манипулирует. Не знаю как, но она затуманила тебе разум настолько, что ты спас ее и перекинул из разлома на нашу планету. А теперь все твои мысли лишь о ней. Как ты думаешь, какой приказ я должен отдать насчет нее?